Глава 5. Выпив свой утренний чай, Эмили Фоксидон снова откинулась на подушки и устремила взор на зеленые деревья за окном. Она блаженствовала. Да, она очень устала, но была счастлива. Как все чудесно прошло, какой довольной была Леди Мария, и как добр был лорд Уолдерхерст, предложив селянам ее поприветствовать. О таком признании она и мечтать не могла. Ей никогда не оказывали такого внимания. Она улыбнулась своей детской улыбкой и покраснела, вспоминая приветственные выкрики. Она считала, что, как правило, люди к ней очень расположены и всегда относились к ней хорошо, думала она. Ей в голову не могло прийти, что не будь она такой для них полезной, они могли бы быть менее дружелюбными. Она ни на секунду не смогла бы усомниться в своем мнении о леди Марии, как о самом восхитительном и щедром человеке. И на секунду ей не могло прийти в голову, что ее светлость получала от нее намного больше, чем дарила ей. Надо отдать справедливость ее светлости, ей это тоже в голову не приходило. Она считала, что Эмили нравится, что ею пользуются. Однако, встав с постели, она поняла, что устала гораздо сильнее, чем когда бы то ни было, а такая усталость у женщины, привыкшей бегать с поручениями по всему Лондону, о чем-нибудь договорит. Она заметила, что ноги у нее по-прежнему отекшие, и, усмехнувшись, подумала, что придется надеть самые растоптанные туфли. «Сегодня мне надо бы как можно больше сидеть», — решила она, а потом вспомнила, что на утро назначена экскурсия к руинам, а на вечер званый ужин. Следовательно, леди Мария ждет, что она поможет ей в хлопотах. Леди Мария действительно с радостью попросила ее о помощи. Поездка к руинам должна была состояться до ленча, потому что некоторые из гостей считали, что дневная поездка утомит их, и они не смогут в должной мере насладиться ужином. Леди Мария к руинам ехать не собиралась, однако, как оказалось, экипажи все равно были заполнены, и место для Эмили Фокситон не нашлось. На самом деле Эмили была только рада остаться дома, и они с Леди Марией распрощались с экскурсантами. «У меня нет ни малейшего желания растрясти свои старые кости в день, когда я даю званый ужин» заявила ее светлость. «Пожалуйста, позвоните в звонок Эмили. Хочу узнать, что там с рыбой. Рыба — одна из проблем сельской жизни. Торговцы рыбой — настоящие дьяволы. Они способны довести до безумия всякого, кто живет больше, чем в миле от них». Малой Корт находился на таком расстоянии от соседнего городка, чтобы этот городок не нарушал окружающее имение сельской постарали. Но вот по отношению к рыбе Это расстояние было недружественным. А какой ужин без рыбы? Городок был маленьким и небогатым ресурсами. Единственный торговец рыбой отличался неблагонадежностью и вообще был слабоват на голову. Явившийся на звонок слуга сообщил ее светлости, что кухарка, как всегда, беспокоится по поводу рыбы. Торговец усомнился в том, что сможет удовлетворить все кухаркины потребности. К тому же его повозка вряд ли появится раньше половины первого. «Господь всемогущий!» — воскликнула ее светлость, когда слуга удалился. «И что мы будем делать без рыбы?» «Старый генерал Банц — самый привередливый гурман в Англии. Он публично клеймит тех, чьи ужины ему не по вкусу. Мы все его немножко побаиваемся, а я должна признать, что по части ужинов несколько тщеславно. Это последний из привлекательных черт, остающихся на долю немолодой женщины. У меня давать хорошие ужины». Я буду просто в ярости, если случится что-нибудь неподобающее. Они сидели в утренней гостиной, писали письма и разговаривали, поглядывая на часы. Близилось время появления повозки рыбника. Пару раз леди Мария заговаривала о лорде Уолдерхерсте. «На мой взгляд, он довольно интересный человек», сказала леди Мария. «Мне он всегда нравился. Нельзя сказать, чтобы он отличался особым блеском, но у него бывают оригинальные идеи. Мне кажется, в разговорах со мной он более свободен, чем с другими, хотя я не могу сказать, что он такого уж высокого обо мне мнения. Вчера вечером он по своему обыкновению вставил в глаз эту свою стекляшку и заявил «Мария, вы самая чудовищная эгоистичная женщина, которую я когда-либо встречал, но вам это идет». При этом я знаю, что он меня любит. Знаете, что я ему ответила? «Это не совсем верно, Джеймс», — сказала я. «Я эгоистична, но не чудовищна. Чудовищно эгоистичные люди, раздражительные, всегда пребывают в мерзком настроении. А вот уж в чем, а в раздражительности и вечном дурном настроении меня никто упрекнуть не может. У меня очень ровный темперамент». На подъездной дорожке послышался стук колес. «Эмили, эту рыбу привезли?» спросила ее светлость. Эмили выглянула в окно. «Нет, это повозка мясника». Его отношения с нашими дамами доставили мне немало удовольствия, продолжала леди Мария, с улыбкой разглядывая очередной вязаный шлем для рыбака. Он прекрасно ведет себя со всеми, но я вряд ли поставила бы на какую-то одну. Однако я должна кое о чем вам сказать, Эмили. Мисс Фокситн с интересом ждала продолжения. Он собирается положить конец всей этой истории и на ком-то точно жениться ну тром чувствую вы правда так думаете воскликнула эмили о я надеюсь что это будет и она оборвала себя вы надеетесь что это будет агата слейд закончила за нее леди мария ну может и так я сама иногда думаю что это будет скорее всего агата и все же уверенности у меня нет солдер херстом никто ни в чем уверенным быть не может он всегда держит рот на замке может у него припасена какая то другая дама «А почему вы вообще решили...» — начала Эмили. «По особой причине. У Олдерхерстов имеется семейная реликвия Кольцо, которое из поколения в поколение дарится той женщине, на которой кто-то из них женится. Кольцо смешное, потому что рубин величиной с пуговиц от штанов действительно смешон. Он так бросается в глаза. С этим кольцом связана какая-то история» много веков назад и всякое такое, что-то по поводу женщины, для которой его заказал первый Уолдерхерст. Она была дамой чего-то там и отвергла притязание короля. И король так этим впечатлился, что решил, будто она святая, поэтому и презентовал ей этот рубин. Так вот, по чистой случайности, я узнала, что Уолдерхерст посылал слугу в город за кольцом. И два дня назад его привезли. Как интересно! Эмили была заинтригована. «Конечно, это что-то должно значить!» «А может, это просто шутка?» «Снова кто-то едет!» «Рыбник, наконец-то!» Эмили снова выглянула в окно. «Да, если его зовут Багл». «Его зовут Багл, и мы спасены!» заявила леди Мария. Но спустя пять минут на пороге утренней гостиной появилась кухарка собственной персоной она была женщиной в теле и поэтому задыхалась от быстрой ходьбы и чистым платочком вытирала салбапот при этом она была бледна насколько может быть бледна особо ее комплекций что случилось на этот раз осведомилась леди мария этот багл ваша светлость он говорит что сильно сожалеет но если вечером ему привезли не свежую рыбу то наутро она свежей не станет он привез ее чтобы я могла сама убедиться и могу вам сказать что использовать ее нельзя «Я так расстроилась, ваша светлость, что посчитала нужным прийти и самолично вам объяснить!» «Ну что же делать?» — воскликнула леди Мария. «Эмили, придумайте что-нибудь!» «Мы даже не можем быть уверены, — сказала кухарка, — что у Бэтча есть что-нибудь подходящее. У Бэтча порой бывает, но лавка же у него в Манделе, а до него еще четыре мили, а послать туда ваша светлость совершенно некого, когда в доме столько народу и никого из слуг оторвать отдел нельзя!» «Да что же это такое?» — возмутилась леди Мария. «Эмили, ну действительно, это кого угодно может свести с ума. Если бы всех лошадей не разобрали, я уверена, вы могли бы съездить в мандел «О, вы такой хороший ходок!» В глазах леди Мария мелькнула искорка надежды. «Как вы считаете, вы могли бы туда дойти пешком?» Эмили постаралась сохранить лицо. Ситуация, в которую попала леди Мария, ужасна для любой хозяйки. И эта прогулка ничего бы для Эмили не значила, если бы она не так устала накануне. Она с удовольствием ходила пешком, и при других обстоятельствах восемь миль были бы для нее не проблемой. Она привыкла преодолевать большее расстояние в Лондоне, а прогулка по полям, овиваемым свежим ветерком, не могла сравниться с ходьбой по запруженным толпой улицам. «Думаю, я могу с этим справиться», — любезно произнесла она. Если бы не пришлось мне столько бегать вчера, это вообще было бы пустяком. Но, конечно же, без рыбы не обойтись. Я пойду в Мандел через Торфяник и скажу Бэйчу, чтобы он сразу же отправил рыбу. А обратно уже пойду помедленнее. По дороге смогу присесть, отдохнуть. Днем вересковая пустошь очень живописно «Дорогая моя!» Леди Мария схватила ее руки в свои. «Вы настоящее сокровище!» Она чувствовала самую горячую признательность у леди марии даже возникло желание тут же предложить эмили фокситон постоянное проживание однако она была слишком опытной и слишком долго жила на свете чтобы не поддаваться первым позывам. но в глубине души дала себе обещание как можно чаще приглашать эмили на саут одли стрит и делать ей хорошие подарки когда эмили фоксидн переодевшись для прогулки в свое самое легкое коричневое льняное платье и ная самую ширкополую из шляп шла через холл Почтальон как раз отдавал слуге дневную почту. Слуга, в свою очередь, подал ей поднос корреспонденции, поскольку на самом верху лежало письмо для нее, Эмили. Под ним Эмили разглядела письмо, адресованное почерком леди Клэрэуэй, леди Агати Слейт. Это была одна из многостраничных эпистол, заставлявших бедную Агату лить тихие слезы. Ее же конверт был надписан знакомым почерком Миссис Куб, и Эмили недоумевала, что именно он мог содержать. «Надеюсь, у них все в порядке», — подумала Эмили. Они подозревают, что молодой человек, регулярно у них обедающий, готовится к свадьбе. Если он женится и съедет, не представляю, что они будут делать. Он один из постоянных гостей. День был хотя и жарким, но приятным. И Эмили, сменив легкие туфли на не менее легкие бежевые башмаки, решила, что вполне в состоянии снова пользоваться своими усталыми ногами. Ее привычное стремление всегда поступать как можно лучше, придавала ей храбрости, столь необходимой для пешей восьмимильной прогулки. Воздух над вересковой пустошью был сладостным, жужжание занятых сбором мёда пчёл действовало успокаивающе, и она убедила себя, что четыре мили до Манделла — это не так уж и далеко. Ей предстояло столь многое обдумать, что она только на середине пути через пустошь вспомнила, что засунула письмо от миссис Куб в карман, так его и не прочитав. «О, Господи!» — воскликнула она — «Надо посмотреть, что же такое могло случиться!» Она вскрыла конверт и принялась читать на ходу, но через несколько шагов остановилась и издала негромкий возглас. «Как это мило с их стороны!» — произнесла она, слегка при этом попледнев. Стороннему взгляду могло показаться, что новости, содержавшиеся в послании, были действительно благоприятны для купов, но для бедной мисс Фокситон это был настоящий удар. «У нас большие новости, с одной стороны», – писала миссис Куб. «И все же ни я, ни Джейм не можем не грустить при мысли о том, что перемены, которые нам предстоят, сулят разлуку с вами, дорогая мисс, если я могу так выразиться. Мой брат Уильям заработал приличные деньги в Австралии, но его всегда тянуло в старую страну, как он называет Англию. Его жена была из колоний, и когда она умерла год назад, он решил вернуться и поселиться в Чичестере, где родился». Он говорит, что ничто не может идти в сравнении с городом, в котором имеется кафедральный собор. Он купил прекрасный дом с большим садом и хочет, чтобы мы с Джейн переехали жить к нему. Он говорит, что всю жизнь тяжело трудился, а сейчас мечтает о комфорте и не хочет заниматься домашним хозяйством. Он обещает хорошо о нас обеих позаботиться и хочет, чтобы мы как можно скорее продали дом на мортимер стрит Но мы будем скучать о вас, дорогая мисс. И хотя Джейн благодарна дяде Уильяму за заботу, Она все равно расстроилась и даже плакала вчера вечером и сказала мне, «Ох, матушка, если бы мисс Фокс только могла помочь мне устроиться горничной, я бы с радостью это предпочла. Конечно, у дяди нам будет хорошо, но сердце у меня к этому не лежит, да и мисс Фокс Ситтон это вряд ли обрадует. Во всяком случае, рабочие придут паковать наше имущество, и мы хотим знать, что делать с вещами из вашей спальни-гостиной». Дружелюбие верных матерей дочери Куб и скромный ярко-красный уют ее комнатки. Вот и весь дом, который знала Эмили Фоксидон. Когда ее охватывала грусть, когда она уставала от бесконечных поручений и мелких неприятностей, она поднималась в свою комнатку к маленькому камину, в котором пил маленький пузатый черный чайник, поджидавшему ее чайному сервизу за 2 фунта 11 пенсов. Не привыкшая задумываться о будущем, она никогда даже не рассматривала ужасную возможность того, что ее могут лишить этого убежища. Ей и в голову не приходила мысль, что на земле у нее вообще больше никакого убежища не существует. Она шагала по вересковой пустоши среди роскошного полуденного жужжания пчел, и вдруг до нее дошел весь смысл произошедшего. Глаза ее наполнились слезами, слезы покатились по щекам, они капали на льняную блузу, оставляя на ней свои следы. «Мне надо найти другую комнату», сказала она самой себе. И это будет так странно жить рядом с незнакомыми людьми. Миссис Куб и Джейн. Тут ей пришлось воспользоваться носовым платочком. Боюсь, мне не удастся найти ничего пристойного за десять шиллингов в неделю. Это было так дешево и так замечательно. К ней вернулась вся ее утренняя усталость. Ноги разболелись, ступни буквально горели, солнце пекло нещадно. Туман перед глазами мешал ей видеть тропу, и она пару раз споткнулась. «Похоже, здесь гораздо больше, чем четыре мили», — сказала она себе. «А предстоит еще и обратный путь. Как же я устала! Но надо идти, я должна».